и Айми переехала сюда и снова взялась за свои фокусы. И именно поэтому Оуэн Гриффитс выглядит столь несчастным и измученным. Он подозревает. Да, он подозревает. Мистер Пай? Нет, как бы то ни было, очень милый маленький человечек. И все же я мог представить его, устраивающим все это дело. смеющимся. Та записка на подставке для телефонов Холли. Почему я упорно думаю о ней? Гриффитс и Джоанна. Он сражен ею. Нет, не потому записка тревожит меня. Там что-то еще. Ощущения мои расплылись, я почти засыпал. Я по-идиотски повторял про себя, нет дыма без огня, нет дыма без огня. Это, это все связано между собой. А потом я шел по улице с Меган, а на встречу шла Элси Холланд. Она была в наряде невесты, и люди шептали, она собирается наконец-то замуж за доктора Гриффитса. Конечно, они годами встречались тайно. Затем мы оказались в церкви. и Дан Калтруп читал службу на латыни. А в середине ее миссис Дан Калтруп вскочила и энергично закричала, «Это нужно прекратить! Я вам говорю, это нужно прекратить!» Минуту или две я не мог понять, то ли я еще сплю, то ли уже проснулся. Потом мои мозги прояснились, и я обнаружил, что нахожусь в гостиной «Литлфюртс». и что миссис Дан Калтроп, вошедшая через французское окно, стоит передо мной, говоря с нервным напором, «Это нужно прекратить, я вам говорю». Я вскочил. «Прошу прощения», — сказал я. «Боюсь, я задремал». «Что вы сказали?» Миссис Дан Калтроп свирепо хлопнула кулаком по ладони другой руки. «Это должно быть прекращено, эти письма! Убийство!» Нельзя допустить, чтобы убивали невинных детей, вроде агнес Вуддал. — Вы совершенно правы, — сказал я. — Но как вы предполагаете это остановить? Миссис Дан Калтруп заявила. — Мы должны что-то сделать. Я улыбнулся, возможно, несколько снисходительно. — И что же мы должны сделать? Что вы предлагаете? — Нужно все выяснить. Я утверждала, что в нашем местечке нет безнравственности. Я ошиблась. Оно есть. Во мне вспыхнула досада. — Да, дорогая, — сказал я не слишком вежливо, — но что вы намерены делать? Миссис Дан Калтруп сказала. — Положить конец всему этому, разумеется. Полиция сделает это лучше. Если Агнес смогли вчера убить, их действия недостаточно хороши. — Значит, вы лучше них знаете, что делать? — Ничуть. Я не знаю совсем ничего. Именно поэтому я намерена вызвать специалиста. Я покачал головой. — Вы не можете этого сделать. Скотланд-Ярд уже взялся за это, По запросу начальника полиции округа в настоящий момент они прислали Грейвза. «Я имею в виду совсем не такого специалиста. Я не имею в виду тех, кто разбирается в анонимных письмах или даже в убийствах. Я говорю о таком человеке, который знает людей. Вы понимаете?» мы должны пригласить того, кто очень хорошо понимает, что такое порог. Это была странная точка зрения, но, тем не менее, очень любопытная. Прежде чем я смог что-либо сказать, миссис Дан Данкалтроп кивнула мне и заявила деловым уверенным тоном. «Я намерена позаботиться об этом немедленно». и вышла через окно. Следующая неделя, я уверен, была самым странным временем в моей жизни. Все напоминало странный сон, все было нереальным. Состоялось дознание по делу Агнес Вуддалл,